Жил Дмитрий Александрович в просторной комнате бывшей монашеской кельи, построенной не во времена подвижничества, уже далекие, а в наш век ублажения плоти. И хозяин обставил ее как можно уютней разградил старинными ширмами, сохранившимися от монастырских гостиниц. По штату за фермой полагался дневальный. Нечего говорить, что Дмитрий Александрович сумел подобрать себе расторопного и услужливого малого. И, черточка, старомодная щепетильность не позволяла воейкову пользоваться казенными благами. Довольствовался он и угощал лишь тем, что выдавалось ему по норме, да рыбой во всех видах. Ею рыбаки щедро отделяли всех жителей Муксалмы. Мы болтали подолгу. Иногда нас прерывал приходивший с распоряжениями дневальный или работник фермы. Дмитрий Александрович кратко и строго давал указания, чтобы тотчас вернуться к разговору, по большей части о цветах удовольствия. И до чего же упоенно передавал он подробности какого-нибудь юбилейного обеда, пикников с лихими тройками и дамами, изнеможенно раскинувшимися на траве. В то утро Дмитрий Александрович собирался угостить меня селью особого посола, и только любовно приступил к ее разделке на специальной досочке, как в комнату без стука вошел скотник. Обернулся было, рисковато к нему хозяин. Да так и застыл с ножом в одной руке и рыбкой в другой. Вошедший и впрямь был страшен. Его била дрожь, на землистом лице остановились расширенные глаза и дергались, неспособные произнести слово «губы». От лица Дмитрия Александровича отхлынула краска, и оно сделалось таким же неживым, как и у скотника. Подохли свиньи, — наконец выдавил тот. Молча впился в него немигающими глазами воейков, помертвевший, сразу утративший повелительную свою осанку и самоуверенность. Передо мной стояли два человека, у ног которых разверзлась смертная бездна и пахнула всем ужасом, ожидавший их участи. Когда выяснилось, что после утренней раздачи корма пало шесть взрослых маток и почти два десятка молодых свинок, Дмитрий Александрович едва не рухнул на кровать, стоявшую рядом. Обхватил ее спинку рукой, да так и замер с низко опущенной головой. Что было делать? Я стоял над ним и не находил слов для ободрения, ведь немыслимо было сказать «разберутся, установят причину». Дмитрий Александрович не хуже моего знал, что никто разбираться или искать виноватого не станет, поспешат расправиться с ним, чтобы самих не обвинили в утрате бдительности, в доверии к замаскировавшемуся вредителю, классовому врагу. Да и неплохо лишний раз нагнать страху скорой расправой. Помочь было некому. Разве Каплан? К начальству вхож, Воейкова хорошо знает, и я не сомневался, не побоится. Дмитрий Александрович никак не отозвался на мой план, действовать через Льва Григорьевича. — Вы вот что! — медленно и с трудом проговорил он, не поднимая головы. — Уезжайте-ка скорее, пока не приехали. Целее будете. Да, вот еще. Если вернетесь когда в Москву, отыщите мою семью. Расскажите им. Внезапные судорожные рыдания, тотчас силой подавленные, не дали ему договорить. Уже в сумерках, когда я, поставив лошадь в конюшню лесничества, грузил караба с рыбой в лодку, мимо пристани проехали два запряженных парами тарантаса